Глава 4. Сквозь скалу и лед. Первый, самый сильный удар застиг капитана в момент, когда он, сидя за столом в центральном посту, внимательно рассматривал карту рельефа той части Южного Ледовитого океана, в которой мог находиться сейчас айсберг з а к л ю ч е н н ы й в нем подлодкой. Капитана бросила с такой силой окрай стола, что наступившая мгновенно тьма показалась ему следствием невыносимой боли в груди. В то же время он услышал рядом шум от падения чего-то тяжелого, дребезжащий звон разбитого стекла и тихий человеческий стон. Столкновение, обвал, пронеслось в голове. Вспыхнули красные лампочки на щите управления. «Авария! Авария!» Он вскочил на ноги. покачнулся на покатом полу и, задыхаясь от боли в груди, бросился в угол, громко отдавая команду «Задний ход! На д е с я т десятых!» Уже в углу, где стоял шкафчик с аккумуляторами автономной сети освещения, поворачивая головку включения, капитан услышал прерывистый и тихий, почти шепотом ответ «Есть! Задний ход!» Мощный толчок назад опять чуть не сбросил его с ног «Стоп! Задний ход!» есть. Оборвался шепот ответа. Одновременно с коротким наружным скрежетом вспыхнул в лампах свет. Пропал туман в глазах, все прояснилось. У щита управления с залитым кровью лицом на коленях стоял лейтенант Кравцов. Его руки, поднятые кверху, к кнопкам и клавишам судорожно вцепились в бортик щита. Глаза были полузакрыты. Капитан бросился к нему, попытался поднять... но лейтенант не отрывал рук от бортика. «Смену!» – прошептал он, опуская голову на стену под щитом. Дверь с шумом раскрылась, вбежал старший лейтенант Багров. «Весьма кстати, Александр Леонидович сказал капитан, смените лейтенанта на вахте, он ранен». Вдвоем они подняли лейтенанта, усадили его в кресло. Затем, потирая незаметно грудь и морчась от боли, Капитан подошел к столу и включил микрофон в общекорабельную радиосеть. Во все отсеки подлодки понеслись ясные, четкие слова команды. Кормовая часть подлодки находилась еще в свободной воде полыньи далеко от входа в тоннель. От ужасного удара, заставившего носовую часть упасть вниз на дно тоннеля, Корма стремительно подскочила кверху, намереваясь описать большую дугу. Однако на двадцатом метре от носа корпус подлодки встретил ледяной свод у выхода из тоннеля и с невероятной силой столкнулся с ним. Сотрясение, вызванное этим ударом в последних кормовых отсеках корабля, в камере баллонов сопровождалось оглушительным звоном и грохотом инструментов и запасных частей, висевших на переборках и сорвавшихся со своих мест. До горелого и р а м е й к а находившихся в этот момент в камере баллонов, первый удар д о ш ё л несколько о с л а б л е н н ы й расстоянием, но все же круто покосившийся пол сбил их с ног на ряды стоявших вокруг, крепко привинченных к своим фундаментам, балонов. л Следующий удар подбросил их кверху и в сторону, на свободную от балонов л площадку, и они в темноте покатились вдоль переборки под стальным д о ж д е м падающих инструментов и запасных частей. Ромейков с к р и к н у л от боли, что-то попало в него. Горелово ударило сразу в грудь и в голову. Захватило дыхание, перед глазами в тумане завертелись как карусели вспыхнувшие на щите красные лампочки. Авария, дюзы. Пронеслось у него в мозгу. В следующий момент, вскочив на ноги, он хотя и ударился плечом и головой о переборку, но смутная радостная мысль заглушила боль. Задний ход. Центральный пост работает, управление действует. Отчаянным усилием воли он выпрямился на выровнявшемся полу. Свет, свет. Где-то здесь поблизости находился шкафчик с автономными аккумуляторами. В тусклом красноватом сумраке Горелов сделал два шага, протянул руку и сразу нащупал шкафчик. Лампы вспыхнули. С пола поднимался Ромейка, маленький, бледный, с бессильно повисшей левой рукой. При взгляде на растерянное лицо Ромейка Горелов вдруг почувствовал прилив неожиданной энергии и отваги.